Глава 12. Вагнер выполнил обещанное, и на следующий день я покинул клинику. Пришлось, конечно, написать заявление о том, что я это делаю по доброй воле и никому никаких претензий, случай какая неприятность, предъявлять не стану. Но тут ничего не поделаешь, весь современный мир на формальностях держится. На них и на правильно ведущемся документообороте. Сказал бы, что буду рад видеть вас снова, Александр, но не стану, сообщил мне Петр Францевич, протягивая довольно плотную пачку бумаг. В моем случае это не слишком правильная фраза. Я сторонник размеренности и порядка. А за вами по пятам следует Хаус. Понимаю. Я полистал документы. А это что? Результаты исследований. Не просто же так вы вчера ряд процедур прошли. Смело могу сказать, вы совершенно здоровы, практически аномально. Я ли уго манил пару коллег, которые стремились вас использовать как практический материал для своих работ. За это отдельное спасибо. Не хочу становиться наглядным пособием. Машина нужна? Деловито уточнил у меня Вагнер. Девятка, пробег минимальный, один хозяин. Усмехнувшись, уточнил я. Домой вас отвезти, всплеснул руками врач. Ну, или куда-то ещё? Нет, спасибо, за мной приедут. И это была чистая правда. Ещё во время завтрака я набрал Нифантова, сочтя его лучшей кандидатурой для задуманной мной локальной операции. Чего надо? ответил мне оперативник после пятого гудка. Говори коротко. Мне вопрос. Охотно выполнил его просьбу я. Ты, Николай, редкостная свинья. Я чуть ли не впервые я услышал, как Нифантов непритворно изумился. Э, как сказал? Свинья, с готовностью повторил я. Редкостная. Обоสนой? Легко. Ты меня, если верить сказанному, тобой же вроде как за приятеля числишь. Время от времени я помогаю тебе в твоём нелёгком труде, причём безвозмездно. Жизни и времени не жалею. И что? Меня чуть не убили. Я буквально с того света еле выкарабкался. А ты не то, что не навестил меня в больнице, но даже не позвонил. Не справился о самочувствии. И кто ты после этого? Если это шутка, то очень хреновая. Какие шутки? Я полюбовал це бутербродом с сыром и маслом, который только что сотворил. твоего друга теперь, видимо, уже бывшего, третьего дня продырявили пули в районе груди. Возьми она чуть правее и всё. Прости, прощай. Новости, а задача на произнёс оперативник. Однако, паршиво у тебя поставлена работа со свидетелями. Ни фонтов, ни удержался я от того, чтобы вонзить в Николая ещё одну булавку. Никак она у тебя поставлена. "Не себя не переоценивай", посоветовал мне собеседник. "Не того ты калибра фигура, чтобы о тебе все судачили. Вот если бы, к примеру, Арвида или Джуму завалили, тогда да, разговоров ходило бы много. Или кого-то из ваших патриархов, например, того же Кузьму. Но вообще, да, некрасиво получилось. Вик, прикинь, Сашку Смолина подстрелили", говорит серьёзно. Может, мне и показалось, а мне послышался вскрик и некий звон, словно что-то разбилось. Хм, да, крякнул Николай. Где лежишь-то, болестный? Надо тебя в самом деле навестить, яблок привезти, сока апельсинового. Но запоздал. Я откусил сразу половину бутерброда. Навещать вчера следовало, сегодня уже забирать надо. Выписываюсь я нынче. Такая у меня природа, если не убили, то дальше всё проще. Сможешь через часок подъехать к клинике Вагнера, или прямо вот сильно занят? Если сильно, так я такси вызову, а повидаемся потом через недельку другую. Все дела отложу, желаю новости из первых рук послушать. В голосе оперативника я уловил легкое и хитство, которому вроде бы тут взяться было не откуда. Непременно приеду, все расскажу, ничего не утаю, пообещал я. Тебе эта история сильно понравится, ты мне за неё спасибо скажешь. Вот какой ещё вопрос. Нет у тебя в запасниках какой-нибудь приблуды, которая магические знаки рушит? У меня одного помощника в доме запечатали, он теперь оттуда выбраться не может, потому что не человек. Понимаешь, о чём я? По-хорошему, это твои проблемы, Сашка. Не дело нам в такие вопросы ввязаться. Посерьёзней, Николай. Пойми правильно. Но для тебя сделаю исключение. Есть у меня одна идейка, попробую её реализовать. Вот за что люблю я сотрудников отдела, так это за их незамысловатость. Как им чего надо, они в любой трэш ногами влезут, лишь бы добиться результата. А если вопрос не в зоне их интересов, так сразу начинается: "Нам нельзя", "Это не по правилам" и так далее. Зато их гончими и завод. Одна охота в голове. Что хорошо, Николай почти не опоздал. Я его всего 10 минут прождал. За это время я успел съесть яблоко, оставшееся у меня от завтрака, стереть из телефона номер Зои, отлично осознавая, что никогда ей не позвоню. И изрядную преть под лучами совсем уже летнего солнца. Хорошо так пекло, качественно. Наступают в столице горячие деньки, причём во всех отношениях. Мороженого бы. А потом случилось нечто то ли странное, то ли приятное. Сам не знаю, как произошедшее классифицировать. Из подъехавшего к остановке, на которой я расположился, знакомого мне микроавтобуса неожиданно резво выскочила вика и подбежала ко мне. Никогда не видел, чтобы при мне демонстрировала свои эмоции. Даже когда тонуло, до того не доходило. Она всегда была невозмутима и немногословна, всегда. На самом деле стреляли, спросила Виктория у меня. Не врёшь? Стреляли. Я задрал футболку и продемонстрировал ей шрам, который уже был еле заметен. И попали. Но я оказался на редкость живучим типом, как когда-то Распутин. Уж как его только не пытались из ничего жить в одну лихую ночь, и травили, и стреляли, и били, и топили, а всё равно он даже подо льдом ещё дышал. Распутин отдельная история. Вика приложила ладонь к месту ранения. В реальности всё происходило совсем по-другому. Как именно рассказать не могу, информация засекречена. Болит? Да нет, я улыбнулся и накрыл её руку своей. А теперь совсем хорошо стало. Надо же испугалась за меня, примчалась сюда. Не от положительно ради этого стоило пулю схватить. Не надо, Саша. Виктория убрала ладонь. Не надо. Просто вдруг это предупреждение. Вдруг в следующий раз не промахнуться. Вдруг, вдруг. Поморщился я. Все наше бытие из них состоит. Если всё время на этом зацикливаться, то что тебе от жизни останется? Воспоминание о том, как ты год за годом жертвывала собой, боясь за других. Так себе перспектива. Как есть голубки, не удержался от комментария и ни фотов, который стоял, прислонившись плечом к дверце микроавтобуса. Смотрел бы и смотрел. Вик, я же тебе говорил, что в той статье в раннё, и Сашка вполне себе гетеросексуальная осыпь. А ты ведь сомнелась, а? Колька сказал, что тебе нужна помощь с магическими знаками. Голос Вики отчётливо похолодел, а мне резко захотелось если не убить Нифантова, то хотя бы его покалечить. Причём по взгляду девушки, брошенному в сторону коллеги, стало ясно, что её посетили те же самые мысли. Можно поподробнее, только давайте все это мы обсудим по дороге, предложил Николай. Время не резиновое. У меня сегодня еще пара дел есть, не терпящих отлагательства. Заодно и все остальные детали своей несостоявшейся гибели поведаешь. Охотно согласился я. Тем более, что это совпадает с моими планами. Адрес в навигатор забивай. Скорый микроавтобус весело запылил в сторону дома Ряжских, а я, устроившись в салоне рядом с Викой, задумчиво смотрящей в окно, спросил у Нифантова: "Коль, помнишь, мы беседовали о ворожеях?" "Ну да", ответил тот. "Было вроде. Ты всё правильно тогда сказал. Очень они непростые, ребята. Но когда я тебе врал?" искренне настолько, что прямо даже верилось в правдивость сказанного, произнес оперативник. Сам с ними не сталкивался, не довелось. Но в старых отчетах мелькали упоминания о том, что с этой публикой лучше не связываться. Пол Палч пересекался год назад с парочкой девиц, которые искали отступницу из своих рядов. Говорит, мило пообщались, даже посмеялись, друг друга поняли и разошлись миром. Но по спине у него холодок полз, полз, ощущал, что если придется закуситься, то еще неизвестно, кто дальше планету топтать станет. Одно хорошо: ворожеи вообще, насколько я понял, не стремятся интегрироваться в современный мир, предпочитают сидеть в глуши, до которой только очень упорный путешественник доберется. Мужчины среди ворожей идут по категории паршивые овцы, подала голос Вика, не поворачиваясь ко мне. Ворожей женщин и рожденных ими мальчиков вообще за людей не считают. Они для них что-то вроде неприятности, которая всегда случается и от которой никуда не деться. Поэтому по достижению совершеннолетия их изгоняют. Не самые красивые позиции, как по мне. но так повелось ещё чуть ли не с дохристианских времён, если не ошибаюсь. Впрочем, эти хотя бы мальчиков не убивают, как, например, некоторые кланы ирландских ведьм, поклоняющихся Калих, что уже неплохо. Изгнание не смерть? Верно, покивал я. Так и есть. Вот одна из этих паршивых овечек и подставила меня под пулю. Красиво, технично, с фантазией. Только поаплодировать остаётся. Хм, странно, наморщила лоб Вика. Не похоже на ворожей, что тех, что других. Да, силы у них много, но всё же они не сторонники решения проблем путём насилия, пытаются договориться даже с явными врагами до последнего, и Коля то же самое и сейчас подтвердил. Всегда есть исключения из правил. Мой недоброжелатель как раз таков. А где же ты ему на мозоль наступил? Уточнил Николай. Как умудрился? Я не стал кочевряжиться и рассказал ему все без утайки. А собственно, что тут такого? Ну да, состязаются два богача, в том, кто кого на кукан подденет. Что в том удивительного? Ничего нового или необычного здесь нет. Ну за исключением того, что в данное соперничество затесался ворожей и я. И еще я придержал один факт, не стал рассказывать Нифонтову о том, что Максим не просто наемник, который должен отправить господина Носова в лучший из миров, а профессионал из организованного сообщества убийц. Уверен, мой приятель из отдела про данное сообщество непременно слышал. Более того, как только он узнает столь пикантную деталь, то я моментально стану частью очередной его разработки. А мне это на прочь не нужно. Слишком уж скользкая тема, чтобы в нее лезть, и очень опасная. Не хочу становиться мишенью по причине того, что это нужно кому-то другому. Ладно бы тут мой интерес какой имелся, а так за чужую звездочку на погонах без меня. К чему рассказана, Коль? Ты же понимаешь, что нам с этим парнем миром уже не разойтись. И он не отступится от своего, да и мне хочется отплатить подобным за подобное. Отвык я левую щеку подставлять после того, как по правой трестнули. Это ваши внутренние тёрки, хмыкнул Нифендов. Отдел в подобные сферы не влезает до той поры, пока они не начинают представлять опасность для мирного населения. Так что я точно тебе мешать не стану. А если надо, то и помогу. Так как этот хрен с Гары чуть человека на тот свет не отправил, а подобное уже по нашему ведомству проходит. За это отдельное спасибо. Ну и номинатель его тоже вроде как передо мной должок заимел. Уверен, инициатива исходила от него. Мол, нет человека нет проблема. С этим посложнее, помолчав, произнёс оперативник. Пока не будет веских доказательств, По крайней мере, да будешь такие. Ты в своем праве. Но мой тебе совет: лучше не надо. Особо твой Белозеров не простая, влиятельная, входящая в кулары власти, и что совсем скверно, на виду находящаяся. Ясно, что ты сработаешь чисто, но если все-таки кое-кто из старших братьев начнет копать глубже, чем все остальные, то последствия прочитать сложно. Да и потом, я этих пауков знаю. Они всё равно друг друга сожрут. Так что спокойно сиди на берегу реки и жди. Ну да. Аносов, значит, со своими деньгами, заводами и пароходами сидел в уголке и сопли на кулак мотал. Хотя да, мы о разных вещах говорим. Мой наиниматель умирал медленно, про него даже сетевые издания перестали уже писать. А Николаша имеет в виду смерть неожиданную и скорую. Может, он и прав. К тому же, я не уверен, что именно Белозёров являлся инициатором моей смерти. Ну да, не фонтово я подал всё это под этим соусом, но на деле не уверен, что работодатель Максима вообще знает, кто я такой. Думаю, всё случившееся операция от и до задуманная и реализованная Ворожеем, проведённая без согласования с начальством. И сейчас он имеет бледный вид, объясняя, почему Белозёров лишился глаз и ушей в ближайшем окружении Носова. Вот так за разговорами мы и добрались до дома Ряжских. Ворота гостеприимно распахнулись, и наш микроавтобус въехал на территорию, которая мне за минувшие недели Ужасно надоело. Вот хоть бы раз приехать сюда с какими-то приятными целями и уехать в хорошем настроении. Фиг. То тут строит планы по моему убийству, то призраков прошлого приходится выпровоживать за седьмое небо, то вот подручного из плена возвлять. Наша помощь нужна? Хмуро осведомился у меня охранник, или как? договорившись с николаем я сразу перезвонил ольге михаилне с тем чтобы она охрану в своё поместье предупредила о нашем приезде та с готовностью согласилась даже не спрашивая о том зачем мне это нужно ну и ещё поругала немножко за слишком ранний выход из клиники включив режим заботливый друг Кстати, где-то рядом с ней сейчас находится Жанна. Не знаю от чего, но она винит в случившемся большей частью именно Ольгу и никакие мои доводы слушать не желает. По этой самой причине моя спутница, разузнав о текущих планах на день, ещё ранним утром отбыла в Москва-Сити, чтобы быть рядом с Ряжским и успеть предупредить меня до того, как их охрана расстреляет наш микроавтобус прямо во дворе. из автоматов со всех сторон очередями снова и снова дырявая наши дергающиеся под градом пульт тела надо будет робко сказать чтобы он заканчивал боевики смотреть вон у Жанны какие фантазии в голове гуляют впрочем не удивлюсь если она еще попутно в офисе Ряжских какую-нибудь гадость Олеся устроит Просто моя помогайка очень не одобрила то, что я накануне, так скажем, на коротке сошёлся с этой славной девчонкой. Подкрытую Жанну высказывать ничего не стало, но я в достаточной мере её уже изучил. Мы тут походим, кое-что посмотрим, ответил охраннику. С вашего разрешения, конечно. Хозяйка добро дала. Смотрите, угрюмо произнёс мой собеседник и отошёл в сторону. Не нравлюсь я им. Ну, оно и понятно. Вряд ли ряжские поведали прислуге, к числу которой относятся и эти бравые парни, подробности произошедшего. Поэтому, по их мнению, именно из-за меня днями на тот свет отправились двое коллег и начальник. А если вспомнить всё то, что по моей милости здесь случалось раньше, то я в их глазах олицетворяю зло в чистом виде. Впрочем, мне всё равно, кто и что про меня думает. Раньше, да, волновало, а сейчас как-то по барабану. Не мешаю ты на том, спасибо. Анатолия я приметил почти сразу. Он махал руками за одним из окон дома, а после, когда убедился в том, что его усилия не прошли даром, буквально к нему прилип. Ну что, спросил я у Вики, которая неторопливо бродила по дорожкам, которых хватало на не маленькой придомовой территории. Есть результат. Есть. Девушка сошла с дорожки и уселась на качели, сделанные в виде дивана. Или диван превращённый в качели. Не знаю, как правильно. Работа хорошая, грамотная. Сразу видно, что ты имеешь дело с профессионалом. Он поставил тут четыре печати по сторонам света. И заговорил их именем Стрибога. Одна прямо у входа в дом, другие близ стен. "Стрибога?" переспросил я, усаживаясь рядом с ней. "Того, что в старые времена ветрами руководил?" "Не совсем," поморщилась Виктория. "Стыдно не знать базовые основы, гражданин Ведьмак. Ветры и бури только часть сил Стрибога. На самом деле этот бог был куда более многогранным. И добрым его назвать никак нельзя. Он из той компании, в которую входят, к примеру, Морок или Марана, людей он любил не сильно, признавал и поощрял в них только тёмные начала, вроде безудержного стремления к власти или желания лить кровь по поводу и без повода. Как интересно, призадумался я. Но ты же сможешь эти печати снять? Ну ломать не строить. Вика оттолкнулась от земли ногами, раскачивая качели. Тем более, что всё снимать и не надо, достаточно нарушить одну, чтобы твой призрак смог покинуть дом. Так в чём же дело? В осторожности, пояснила девушка. Ворожей твой, похоже, и зрядный хитрец. Он мог тут сюрприз оставить, вроде ловушки в ловушке. Мы печать корочим, и тут же к примеру, активируется какое-то проклятие. Это как двойной механизм в мине. Ты первый отключаешь, и немедленно срабатывает второй. Бабах, и никого не стало. Кстати, тебе я тоже не рекомендую в дом заходить. Не исключено, что печати каким-то образом замкнуты непосредственно на тебя. Кто знает, что может случиться? Может, всё и не так, и я дую на воду. А если нет? О, как. Я оглянул Анатолика. который жалобно глядел на меня из дома. И как быть? Просто забить на это дело, пусть печати стоят до того момента, пока дом не снесут. Гипотетически можно, согласилась сотрудница отдела. Но я так понимаю, тебя такой вариант не сильно устраивает. Тот, кто закрыт в доме, мне не раз помогал, подтвердил я. Вреда от него людям нет, но не поручусь, что так будет всегда. Просто если этот бедолага просидит года 2-3 в замкнутом пространстве, то он непременно начнёт дичать. И тогда добра не жди. Намекаешь на то, что спасти местных обитателей от потенциальной угрозы мой долг, усмехнулась Вика. Мол, задача отдела оберегать и защищать? Нет, я встал с качели. Просто сказал то, что есть. Толик может збрендить. Вот и всё. И тогда тем, кто тут живёт, мало не покажется. Виктория посмотрела на меня и почему-то рассмеялась. Только очень уж не весело этот смех прозвучал. Слушай, есть и другие варианты, произнёс я. Если что, можно с кем-то из веднем поговорить, они наверняка в этих печатях понимают. Та же Марфа, например. Всё нормально, Вика глубоко вздохнула. Освободим мы твоего, как там его, толика, верно? Хороший, кстати, мужик, бывший таксист, прибился вот ко мне недавно. Не гнать же. Обрастаешь свитой, иронично заметила девушка, вставая с качелей. Скоро расширишь её до нескольких десятков. Отряд наблюдения за всеми и вся. Диверсионная группа, личная охрана, ликвидаторы. Останется только обзавестись убийственной силой артефактами и всё. Тёмный властелин Москвы и области готов. Крепко подозреваю, что твои коллеги прибьют меня гораздо раньше, как только заподозрят в подобных планах. Если ты начнёшь лить людскую кровь, разумеется, кивнула Вика. Нет, сначала последует два предупреждения, а уж потом, если ты им не вняблешь, тогда да. Но на деле нам даже ничего предпринимать не придётся. Тебя свои же прибьют, причём ещё до того, как мы вмешаемся. В ночной Москве никому дисбаланс сил не нужен. Здесь всё давным-давно обговорено и поделено. Поэтому любые попытки амбициозных новичков оттяпать себе кусок пирога пожирнее обречены на провал. И примеры тому есть, причём даже на моей памяти. На коротких дистанциях такие Наполеоны могут достичь локальных побед, но в позиционной войне всегда проигрывают. Ладно, иди к машине и не подглядывай. Попробую северную печать снять. Она самая нестабильная на вид. Виктория щёлкнула замком сумочки и достала из неё явно увесистый амулет в виде солнца с восьмью лучами, болтающимся на массивной серебряной цепи. "Иди, говорю, уже более строго велела она мне. Вон, сколько и поболтай о том, о сём, и не вздумай подглядывать. Я школьник, что ли?" Мне стало даже как-то обидно. Придумала тоже Ха, подглядывать. Ты только стараешься выглядеть матёрым ведьмаком, мягко объяснила мне Вика. А по сути остался таким же, каким и был. Но это хорошо, Саша. Правда, хорошо. Может, от того, что у тебя сердце шерстью не обрасло, ты и выбираешься из таких переделок, где другие голову бы сложили. Ну, это она меня идеализирует. Впрочем, и ладно, пускай, я не против. Паш, не ори так в трубку, у меня всё ухо мокрое. Николай, судя по всему, общался со своим коллегой. Нет, не от страха. Просто из неё брызги слюны летят. Да, скоро буду. Нет, не жру. Я, Паша, делом занимаюсь. Да, представляешь? Не ты один в отделе работаешь. И мы с Викой иногда подключаемся. Казал же скоро буду. Он отключил смартфон и спрынул себе под ноги. Производственные споры. Понимающий кивнул я. Знакомо. Конец весны, начало лета хуже нету. Мрачно процедил оперативник. В природе благодать. Все цветет, пахнет. Щепка на щепку лезет, а у нас одних хлопоты. Нечесть да нежить после зимы как с цепи срывается. Само собой, в какой-то момент надо выпустить пар. Вот и орём друг на друга без зла, просто для разрядки. А где Вика? Печать снимает, махнул я рукой в направлении дома. Амулет вот такого размера достала из сумочки и направилась строго в направлении севера. Амулет, говоришь? кинул на меня быстрый взгляд Николай. Надо же. Значит, дело имеем с наследием ушедших богов. Кто из них, Велес или Перун, встребок, ответил я. Хм, надо же. Не самый популярный персонаж из пантеона, надо признать. Не припоминаю, чтобы раньше с ним сталкивался. В смысле, с ним, уточнил я. Лично? Саш, не тупи. В смысле, с теми, кто ему поклоняется. У нас государство светское, со свободой вероисповедания. Как в старые времена заязыческие закедоны никто никого на костёр не тянет. Потому куча народов в столице и невест столько по России, в кого только не верит: и в Перуна, и в Мокош, и в Святовида четырёхглавого, и даже в Водина, хоть он вроде и не наш. Большей частью это делитантизм чистой воды. Безобидные игры взрослых мальчиков и девочек с выездом на природу весенней летней порой, сопряжённые с распитием спиртных напитков, прыганием через костёр и частенько с вальным грехом. Ну вот так они видят веру предков, такой себе её представляют. Вреда от этого никому никакого нет, даже иногда польза случается. В том году вот такие чудаки лесной пожар помогали тушить. во имя Велеса, который, как известно, благоволил к чещёбам и рощицам. Да и как источник информации их использовать удобно. При всей своей незамысловатости они иногда могут рассказать больше, чем наши архивные записи. Мне вот пару раз крепко помогли, чего скрывать. Но есть и другие, те, что ищут в прошлом то, что лучше бы и не возвращать на белый свет. силу недобрую артефакты книги которые наши предшественники не сожгли по недосмотру другую разную пакость как например записки рагенды не удержался я например нифантов опёрся спиной на машину лучше бы не напоминал соседка твоя с волочь старая крепко за меня взялась не поверишь повадилась ко мне в осны лазать приснится под утро трясёт кривым пальцем как змею кошепит не забудь время идёт не управишься не бывать тебя счастливым можно подумать у меня до того всё в жизни гладко обстояло чу а что кольцо до да гребень у марфы вообще никак не выцыгонить может есть варианты обменом ещё что-то Я так понял, это ещё наследие, которое передаётся от матери дочери. Ну или там внучке, если судьба какое коленце выкинет. Она этот антиквариат долго заполучить не могла, и только пару лет назад Швицков ей помог его добыть. Швицков это который хранитель кладов, встрепелся я. Да? Ага. Совсем запечалился Нифантов. Уж не знаю, где и на чём старая бесовка его подловила, но он ей помог. Впрочем, Валера, парень расчётливый, мог и просто так навстречу пойти. Опять же, около него всегда ошивается Воронецкая, которая до сих пор входит в ковен, которым руководит Марфа. Сейчас, правда, исключительно формально в связи с изменением социального статуса, но тогда у неё ещё имелись карьерные устремления. Может, она его и уговорила. А что за изменение статуса, заинтересовался я? Да забей, отмахнулся оперативник. Не бери в голову. И вообще, баба с возу кобыли легче. Та ещё змеюка эта воронецкая. Ты же сам небось помнишь. Сошлась с дистанции, и слава богу. Помню, как же. Она тебя бесчувственного тогда чуть не прирезала. Не вмешайся я и не разговаривать бы нам сейчас. Коль. А как бы мне с этим Швитцовым по встречаться, спросил я у оперативника. Есть у меня к нему небольшое предложение. Ты часом не поможешь? Я нет, сразу отказался сотрудник отдела. Мы с ним знакомы шапочно. Так, пару раз виделись и только. Паша его знает получше. но без обид ради тебя впрыгаться точно не станет повторюсь Валера парень не простой сильно себе на уме поэтому лишний раз его лучше не деребить нет он может и не откажет мы и сами к нему пару раз обращались за помощью но давай так в ночи каждый сам делает свои долги а после сам по ним платит услышал тебя кивнул я справедливо и резонно А ты с Ибрагимом как? подумав, спросил у меня Николай. Нормально ладишь? Ну, вроде, подтвердил я, заглядываю к нему иногда. Да ты сам знаешь, мы же недавно у него обедали. Через него попробуй на Швиццово выйти, посоветовал мне оперативник. Они большие приятели, это мне точно известно. А Джин к нему благоволит, особенно после того, как Валера для какого-то его знакомого клад нашёл. Что до да как мне неизвестно, но заметим, Ибрагим даже в Воронецкую стал привичать. А это дело не бывало. Он ведьм вообще не очень жалует. А ведь у меня такая мысль мелькала, только я тогда её не докрутил, и зря. Надо будет загонять на парк культуры, причём не откладываю это дело в долгий ящик, прямо в следующий понедельник. Что с фигурантами? Николай, как видно, решил перевести разговор в другую плоскость. Кого следующего ловить станем? Пока без понятия, признался я. Надо досье посмотреть, потом новости старые почитать, может и возникнет следок. Ну, вообще, знаешь, я уже не знаю, за что хвататься. И туда надо, и сюда надо. Там горит, тут подгорает. Нахватался забот на свою голову, а теперь не знаю, куда от них деваться. Но это жизнь, нефнтов насторожился. О, гляди! Из-за дома взвился в небо серебряный фонтанчик искр. Высокий, яркий, он даже в пресолнечном свете был отлично заметен. Растопил ты сердце снежной королевы похоже. Николай похлопал меня по плечу. Только гляди, Сашка, она нам всем как сестра. Если чего, предупреждать не станем, просто придем и тебя на ноль помножим. Хозяин, Анатолий вывалился прямо из стены. Я уж думал все, капец, да всегда тут застряну. А самое главное предупредить никак не мог о том, что эти гады задумали. Представляешь, как мне было? Я все знаю, а сказать не могу. Как Бобик какой-то честное слово. Такое не сыграешь. Если и оставались у меня какие-то сомнения по поводу искренности Толяна, то сейчас они полностью развеялись. Саш, если тебе доведется с Форожем еще раз пообщаться, передай ему мои поздравления. Произнесла немного побледневшая Вика, подходя к нам. Очень хорошая работа. Я даже думала, что все, не справлюсь. А какая замечательная в печать была встроена ловушка, и еще этот сигнальный датчик, который сообщил твоему не другу о том, что его работа уничтожена, на самом деле впечатляюще. И знаете, мальчики, что я думаю? Что? В один голос спросили мы с Нифонтовым. Этого воражая обязательно надо убить. Мило улыбнулась девушка. иначе чую он такого может в городе натворить